13 марта 1942 года, 0 часов 35 минут, Болгария, Варна, загородный царский дворец Евксиноград. Получив подтверждение того, что назначенная встреча состоится в любую погоду, царь Борис сказался больным неизлечимой усталостью и хандрой, после чего свалив дела на премьер-министра Богдана Филова и военного министра генерала Николу Михова, выехал в Варну на отдых. Там, на берегу моря, у болгарского монарха имелся загородный дворец Евксиноград. Обычно он использовался для летнего отдыха, чему способствовало сочетание дворца, ботанического сада, виноградников и винных подвалов, нескольких причалов для яхт и катеров, небольшого уютного пляжа и бассейна с пресной водой, а также большого количества теплого моря и солнца. Зимой, или, как в данном случае, ранней весной, с солнцем наблюдались некоторые проблемы. Море было холодным и мало-мало штормовым, ведь зимний сезон стабильной непогоды заканчивается в первой половине апреля. Ботанический сад и виноградники стояли голые. Зато в это время года на Черноморском побережье много морского воздуха, пропитанного запахами соли и йода, а также почти отсутствует праздно шатающаяся публика и создаваемая ею суета. Так что условия для излечения нервов в загородном дворце болгарского царя имелись в полном объеме. В результате этого отъезда все вздохнули с облегчением. Сам Борис, потому что наконец поверил, что ему удастся провести страну между Сцилой и Харибдой, а сладкая парочка из премьера и военного министра, потому что слишком много понимающий о себе монарх, им только мешал. Оба этих деятеля были ярыми нацистами, антикоммунистами и сторонниками расовой теории, небезозвестного Альфреда Розенберга. Нам, авторам, крайне сложно понять, где эти деятели нашли у болгар арийские корни. Наверное, так же, как хорватские усташи притянули за уши по принципу «нашему забору двоюродный плетень». Когда-то предки нынешних болгар обитали на причерноморских равнинах по соседству с крымскими готами и ариями-алананами. Родство — седьмая вода на киселе. И ведь туда же, их усилиями, в марте 41-го года, через присоединение к Берлинскому пакту, Болгария была втянута в число союзников гитлеровской Германии. Правда, выбор тогда стоял не между союзом с Гитлером и отказом от него, а между присоединением к державам оси и германской оккупации. Территория Болгарии была нужна немцам для нападения на Грецию, и немецкие войска уже начали концентрироваться на румынско-болгарской границе. Царь Борис был в нерешительности и, как один из вариантов действия, рассматривал даже добровольную абдикцию, отречение, с последующим обращением к СССР за военной помощью. Но тандем из премьера и военного министра сумел уломать болгарского царя. Пока Богдан Филов уговаривал строптивого монарха не делать резких движений, Никола Михов, сказавшись больным, поехал в Германию на лечение. В ходе этой поездки он встретился сначала с Риббентропом, а потом и с Гитлером, и обо всем договорился, поставив царя Бориса перед фактом. В нашем прошлом, 25 ноября 1941 года, усилиями, все тех же деятелей, Болгария присоединилась еще и к антикоминтерновскому пакту. Но в этой реальности такого не произошло. Даже два этих отмороженных антикоммуниста не стали углублять союз с гитлеровским государством, военное поражение которого после завершения Смоленского сражения выглядело лишь вопросом времени. Но все равно этих двоих по итогам их деятельности не ждало ничего, кроме расстрельной стенки, если они попадут в руки спецслужб СССР или пожизненного заключения, если судить их будет самый справедливый российский суд. Но как бы то ни было, а болгарский царь прибыл в Евксиноград вечером 12 марта за несколько часов до начала исторической, а, быть может, роковой встречи. Все было спокойно. Ни отделение Абвера, располагавшееся в Варне в трех километрах от дворца, ни болгарская жандармерия, находящаяся под прямым патронажем гестапо, ничего не подозревали. А быть может, дело в том, что в жандармерии тоже служат болгары, которые по долгу службы не любят коммунистов, но в то же время не станут шпионить за собственным монархом. Личная охрана, опять же из людей, лично преданных царю Борису, Им вовсе все равно, с кем он собрался встретиться в своей резиденции на берегу моря. С Гитлером, Черчиллем, сталиным или с самим Сатаной. И вот безлунная полночь. Небо затянуто низкими облаками. Порывистый ветер швыряет в лицо горсти мелких морских брызг. Сейчас новолуние, из-за чего на морском берегу темно, как в подвале. И хозяин дворца Выходя по садовой аллее на берег, вынужден светить себе под ноги электрическим фонарем. На нем охотничий костюм, высокие сапоги, теплая куртка, шапка с пером, но руки его пусты. Не встречают гостей с ружьем наперевес. Да и лишнее здесь это. За спиной Бориса светящиеся теплым желто-розовым окна дворца, полускрытые безлистными ветвями деревьев. впереди Непроглядная чернота моря. Свет из окон дворца, как путеводный маяк, должно быть виден издалека. На всем остальном побережье сплошная темнота. Болгария — воюющая страна, и в ней действуют правила светомаскировки. Да и спят все давно, и только царю никто не указ. И вот где-то далеко в море, где черная вода встречается с таким же черным небом, Сквозь свист ветра и шум разбивающихся о берег волн послышался отдаленный, стремительно нарастающий, воющий звук. То, что там в ночи мчится к берегу по издаваемому звуку, не похоже ни на корабль, ни на самолет, ни даже на торпедный катер с авиационными моторами. Стоя на смотровой площадке над пирсом, приподнятой над уровнем моря на высоту двухэтажного дома, Царь Борис напряженно вглядывался в темноту, испытывая жуткое желание убежать отсюда куда подальше и не испытывать судьбу. Войн расстал и в то же время менял свой тон, словно то, что двигалось к берегу, сбрасывало скорость. И когда звук оказался уже совсем рядом, вдруг вспыхнули габаритные огни, осветив нечто громоздкое, несуразное, и угловатая рубка, как у корабля, три огромных пропеллера, как у самолета, корпус скорее плоский, чем обтекаемый, палуба его даже несколько выше обзорной площадки, а там, где у нормального корабля проходит ватерлиния, некое подобие огромной резиновой подушки. Впрочем, болгарский царь так и не успел понять, на что же похоже это чудовище, как оно прошуршав своей подушкой по песку пляжа, остановилась, наполовину выйдя на берег, после чего, отключив моторы, с тяжелым вздохом слегка осела вниз. Дальше начинался довольно крутой каменистый берег, и кораблю из будущего, даже если он может ходить по суху, как по воде, дороги вперед не было. А винтокрылых аппаратах, хубшрауберах, терроризировавших германскую армию, в начальной фазе смоленского сражения царь борис уже слышал а вот описание такого аппарата ему еще не попадались тем временем в носу этого земноводного корабля откинулась десантная апарель из слабо освещенного внутреннего трюма на берег цепочкой побежали темные фигуры в которых даже распоследний дилетант сразу же узнал бы до зубов вооруженных солдат а болгарский церкь дилетантом не был. Неужели все так просто? Подумал он. Меня, неосторожно сунувшего голову прямо в пасть тигра, схватят и немедленно отвезут в Москву. Но никто хватать его не стал. Последним из трюма показался человек, котором невооруженным глазом за версту узнавалось большое начальство. Несомненно, это прибыл партнер по переговорам, а все прочие — это его личная охрана. Оглядевшись по сторонам, этот человек в сопровождении небольшой кучки приближенных двинулся в сторону царя Бориса, и тот тоже не счел дурным пойти ему навстречу. Встретились они у подножия лестницы, ведущей на смотровую площадку. На правах хозяина болгарский монарх первым приветствовал гостя. «Я очень рад», — по-немецки сказал он, пожимая руку пришельцу из будущего что вы приняли мое приглашение провести эти переговоры на болгарской территории. Мы тоже рады, Ваше Величество. На том же языке, с легким шведским акцентом, ответил визитер, что вы ищете способ закончить эту войну без того, чтобы русские убивали болгар, а болгары русских. Разрешите представиться. Сергей Борисович Иванов, помощник президента Российской Федерации и полномочный посол в Советском Союзе и вообще в этом мире. Должен сказать, что нас ужасно огорчает, что два наших народа, связанных прямым родством, одной верой и общими страницами славной истории, на протяжении последних тридцати лет почти непрерывно находились во враждебных лагерях. «Я думаю, — сказал болгарский царь, — что такова была сила вещей, ибо наши враги, сербы и греки, все это время числились вашими союзниками. Мой отец... Конечно, тоже наделал глупостей, но, будь он даже ангелом во плоти, ему бы не удалось отменить того факта, что эти наши соседи разделили между собой земли, заселенные нашим народом. При этом сербы пытаются лишить болгар имени, а греки — родины. Вступая в союз с Германией, мы лишь пытались добиться справедливости, ведь в противоположном лагере наш голос — просто не желали слушать. Впрочем, господин Иванов, думаю, я поступлю невежливо, если продолжу беседовать с вами тут на пляже под открытым небом. В моем рабочем кабинете нам будет не в пример удобнее. «Не имею ничего против», — ответил Сергей Иванов. «Мы надеемся, что в ходе переговоров нам удастся найти решение всех взаимных проблем». «Я тоже на это надеюсь», — ответил царь Борис. «Но скажите, что это за люди высадились на берег и сейчас окружают мой дворец?» «Это бойцы нашей морской пехоты, которые обеспечивают безопасность нашей встречи», ответил посланец российского президента. «Если нашему разговору никто и ничто не помешает, то эти солдаты уйдут отсюда так же тихо, как и пришли, не тронув ни одной травинки. Это я вам обещаю». Полчаса спустя, там же... Евксиноград, рабочий кабинет царя Бориса. У себя в кабинете, ярко освещенным светом электрических ламп, царь Борис еще раз внимательно осмотрел своего гостя. Ну что, Мефистофель как Мефистофель, гладко выбритый, подтянутый и сухощавый, и если бы не вечная саркастическая усмешка на губах, больше похожа на типичного немца, чем на русского гость тоже осмотрел хозяина сравнивая сухую историческую информацию с впечатлением от живого человека на первый взгляд болгарский монарх выглядел достаточно вменяемым для того чтобы принять запутанные реалии этого мира такими какие они есть на самом деле для начала сказал визитер из будущего вне зависимости от исхода наших дальнейших переговоров должен предупредить вас что по данным нашей разведки в настоящее время британскими агентами влияния и официальными дипломатами в турции ведется деятельность которая по замыслу уинстона черчилля должна спровоцировать нападение турции на болгарию и оккупированные греческие территории а это почти миллион прекрасно выколенных солдат и офицеров против нашей да и немецкой армии турки это не более чем смазка для гусениц но вот болгарию они проглотят за один укус. Болгарский царь предполагал, что разговор начнется с требований и ультиматумов, от которых ему придется отбиваться, поэтому не ожидал такого предупреждения, в которое, однако, он поверил сразу и безоговорочно. Имелась у пришельцев из будущего такая репутация, что ко всем их словам требовалось относиться предельно серьезно. Турция была старым врагом Болгарии, И хоть в прошлой войне эти страны были союзниками, ничем хорошим для них это не кончилось. Получив такой удар, некоторое время Борис Третий растерянно смотрел на своего гостя, потом, собравшись с духом, спросил «Но зачем англичанам нужно, чтобы Турция напала на Болгарию? И вообще, как это возможно? Ведь турецкое правительство придерживается прогерманской ориентации» турецкое правительство и президент и лично с улыбочкой парировал господин иванов придерживаются ориентации флюгера с легкостью разворачиваясь в ту сторону откуда дует самый сильный ветер наивные дети природы даже и не догадываются что британцы оказавшиеся на периферии последних событий стремятся перевести войну двух коалиций в схватку беспорядка и правил где каждый будет только сам за себя Они бы и сами поучаствовали в этой операции, но, во-первых, для этого у них фатально не хватает резервов, поскольку все наличные ресурсы уходят в бирманскую мясорубку. Во-вторых, в Лондоне прекрасно знают о прорусских и просоветских настроениях вашего народа, поэтому британское правительство и прочие причастные лица хотят остаться чистенькими, не запачканными в той бани, которую тут «Непременно ученят турки». «И это в то время», — с горечью произнес болгарский царь, «когда большая часть наших сил сосредоточена в Западной Болгарии и Фракии, а Константинопольское направление прикрыто совершенно недостаточно. К тому же хочу спросить, когда турки нападут на Болгарию, что в это время будете делать вы, русские? А это...» сказал исполняющий обязанности Мефистофеля, «зависит от того, кем для нас будет к тому моменту Болгария. Не воюющим с нами союзником нашего злейшего врага или же ее статус значительно улучшится, быть может, даже до союзного Кроме того, насколько мы понимаем, у вас есть пожелание сменить сторону в конфликте, но при этом сохранить те территории, которые вы получили в союзе с Германией. Но так не бывает. — Это наши земли, — сказал болгарский царь, — отнятые у нас соседями незаконно и бесцеремонно. Вступив в союз с Германией, мы не взяли себе ни пяди чужой земли, ограничившись только своими незаконно отторгнутыми территориями. И население на этих землях воспринимает болгарскую армию как свою освободительницу. — Ой ли, — сказал господин Иванов, — Вы думаете, мы не знаем о жестоко подавленном восстании в драме, а также о том, что в придачу к другим землям вы хотели забрать себе еще и салоники с окрестностями, но отказались от этого намерения, устрашившись всеобщего восстания местного населения? На тех землях Болгарии, которые 30 лет назад вошли в состав Греции, коренное болгарское население было изгнано или истреблено, а их место заняли греки, понаехавшие из Турции и других мест», — ответил царь Борис. «Отсюда и сопротивление болгарской армии, которая всего лишь забрала то, что по праву принадлежит нашей стране». «И что, теперь надо вычищать из этих земель греков и снова заселять болгар?» — спросил господин Иванов. «Снова сначала начинать этнические чистки, только в прямо противоположном направлении, гнать людей из домов, которые они уже считают своими, или заставлять их забыть свой язык и свои обычаи, чем вы тогда будете лучше турок, а мы, позволившие вам такое, лучше англичан, которые считают, что ради соблюдения их вечных интересов возможна любая мерзость и подлость. Так значит, вы не поддержите возвращение в состав Болгарии территорий, незаконно отторгнутых от нее Грецией и другими странами. — С разочарованием спросил Борис. Господин Иванов пожал плечами и ответил. — Те территории, население на которых настроено антиболгарски, в состав Болгарии лучше не включать. Последствия могут быть непредсказуемыми. И неважно что большая часть нынешнего населения появилась на этих землях всего лишь 20 или 30 лет назад. Болгария должна получить за те события определенную компенсацию после чего закрыть территориальный вопрос раз и навсегда. Кстати, должен напомнить, что до тех самых обменов населения, на которые вы мне здесь пеняли, прибрежная полоса Черного моря была заселена как раз греческим, а не болгарским населением. «Для нас, болгар, — сказал царь Борис, — выход к Эгейскому морю стратегически важен, ибо если наша торговля направляется исключительно через Босфор, и Дарданеллы, то она может быть в любой момент перекрыта враждебной нам Турцией. Ну что ж, тогда решайте сами, что вам дороже, пожал плечами господин Иванов, выход к Эгейскому морю или наша помощь вкупе с признаниями вашими территорий, на которых и в самом деле в основном проживает поддерживающее вас болгарское население. Другого варианта в данном случае быть не может. Только вернув Греции земли на которых уже не живут болгары, вы можете рассчитывать выпутаться из этой неприятной истории с минимальными потерями. Иначе барахтайтесь сами, потому что кроме вас нам потребуется разговаривать еще с лидерами греческого и югославского сопротивления. И я представляю, сколько при этом будет криков и брызганья слюной. Балканы — это еще та банка с пауками. — Да, — эхом отозвался царь Борис, — «Балканы — это действительно банка с пауками, но только до тех пор, пока сюда не придете вы, русские. Вас будут слушаться все — и греки, и сербы, и болгары, и даже отчасти румыны. Мы согласны принять ваше главенство и выслушать справедливый приговор. Возможно, если бы мой отец не пошел на поводу у венского двора и согласился на петербургский арбитраж, то сейчас мы бы жили совсем в другом мире» единственное чего мы не хотим это большевизации болгарии и дело даже не в том что я держусь за трон совершенно нет год назад когда встал вопрос о присоединении к берлинскому пакту я лично был готов обдиктировать отречься от престола после чего обратиться за помощью к советской россии но меня уговорили этого не делать большевизм разрушит основы существования нашего государства внесет хаос в культурную и общественную жизнь. Выбор невелик, снова пожал плечами господин Иванов, либо фашизм, который ваше государство практикует сейчас с правом на все для избранных и бесправием для всех остальных, либо коммунизм, гарантирующий людям равные возможности вне зависимости от их национальности, пола, вероисповедания и других культурных особенностей одно из двух потому что свято место пусто не бывает мы понимаем что у коммунистов в головах тоже бывают перегибы от детской болезни левизны и обещаем поспособствовать тому чтобы эксцессы переходного периода были сведены к минимуму но при этом нам будет гораздо легче отстаивать вопрос сохранения за вами к примеру македонских территорий ведь там доходит до того что между собой воюют Одинаково антифашистские и коммунистические отряды сопротивления, при том, что одни подчиняются югославскому руководству, а другие — болгарской коммунистической партии. — Так значит, Болгария должна будет стать еще одной советской республикой. — А мы-то уж надеялись, — с горечью произнес Борис Третий. — Надеялись на что? — спросил посланец русских из будущего. «На то, что мы возьмем вас под свое крыло, что-то вроде того», — кивнул болгарский царь. «Ведь у вас, насколько мне известно, строй отнюдь не коммунистический, и вы могли бы помочь нам пройти сложности переходного периода, не впадая при этом в марксистские крайности». «А зачем нам это надо?» — с сленцой спросил Борис и его собеседник. «Это не наш мир». Но если бы вы могли посмотреть на Болгарию 21 века, то вас бы просто стошнило. Не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что сейчас вопрос заключается не в том, перейдете вы на сторону Советского Союза или нет, а в том, с какими потерями и на каких условиях вам удастся это сделать. присоединение к Советскому Союзу на правах еще одной союзной республики было бы полезно для того, чтобы товарищ Сталин из Москвы мог удерживать местное партийное руководство от разных эксцессов исполнителя. А то очень многие на периферии стремятся быть святее самого Папы Римского, а мирила святости видит в количестве расстрелянных буржуазных элементов. Не могу ничего обещать, но при особо удачном стечении обстоятельств возможен такой вариант – что в Болгарии при наличии советской системы управления сохранится конституционный вариант монархии. — Я же уже говорил вам, господин Иванов, — сказал болгарский царь Борис, — что совершенно не держусь за свой трон. Если так будет надо для блага моего народа, то я отрекусь немедленно. Впрочем, я еще подумаю над сказанными вами словами, И как только приду к какому-нибудь определенному решению, сразу же сообщу вам об этом. «Вот», — сказал посланец русских из будущего, поставив на стол небольшой чемоданчик, который он принес в кабинет вместе с собой. «Это устройство для связи, прослушать которое при данном уровне местной науки, практически невозможно. Заряжается от любой электросети. Зарядное устройство — само настраивается на параметры электропитания. Дальности действия коротковолнового передатчика хватит для того, чтобы связаться через половину мира. Причем удобство этого аппарата таково, что работать за ним может и неподготовленный человек. Разбирать аппарат не рекомендуется, поскольку при этом непременно сработает система самоуничтожения. Одним словом, как придете к определенному мнению, сразу звоните. Только постарайтесь сделать это не слишком поздно, а то нам будет затруднительно выручать вас в тот момент, когда турецкие солдаты будут уже стоять на пороге Софии». Потом, уже проводив ночного гостя обратно до берега моря и пронаблюдав, как вслед за ним грузятся на борт странного корабля русские солдаты, царь Борис подумал, что хоть она не подписывала еще никаких договоров собственной кровью, Вся его дальнейшая жизнь изменилась необратимо. Нельзя повстречать пришельца из будущего, делающего предложения, от которых нельзя отказаться, и остаться при этом прежним человеком. Вот и Болгария тоже больше никогда не будет прежней, и от болгарского царя в ее судьбе почти ничего не зависит. 13 марта 1942 года Семнадцать часов сорок пять минут. Болгария, Варна, Загородный царский дворец Евксиноград, Царь Борис Третий и его супруга Джованна Савойская, Иоанна Болгарская. Закончив беседу с посланцем России будущего и проводив его до трапа, Царь Борис вернулся в свой загородный дворец и отбил телеграмму жене о том, что у него все хорошо, чувствует он себя нормально, спит крепко и кушает с аппетитом. Обычная телеграмма мужа, оставшейся на хозяйстве жене, отправленная из какого-нибудь санатория. И напрасно шифровальщики Абвера и Гестапо пытались выловить из текста какой-нибудь потайной смысл. Его там просто не было. Само по себе, это ничего не значащее послание служило сигналом. Приезжай немедленно, дорогая. Надо поговорить без свидетелей. В Софийском дворце на площади князя Александра микрофоны, небось, в каждой электророзетке, даже в ватер -клозетах. А вот Евксиноград в этом смысле чист. Люди, сопровождавшие господина Иванова, и без суеты проверили царский кабинет, а также соседние помещения какими-то приборами, после чего дали добро на разговор своего начальника с болгарским царем, иначе тем пришлось бы вести беседу прямо в парке под ночным небом. Супруга болгарского царя все поняла правильно и, объяснив фашистской правящей комарилье, что беспокоиться за мужа, вместе с детьми села в первый же поезд До Варны. Точнее, к этому поезду прицепили особый царский вагон. Так что не успело солнце коснуться горизонта, как царская семья воссоединилась. Детей вместе с няньками отправили в их комнаты, а супруги уединились в том самом личном кабинете царя, чтобы переговорить без свидетелей. Туда же подали ужин на две персоны, после чего слуги оставили царскую чету наедине. Когда закрылась дверь... В кабинете на некоторое время установилась томительная тишина. Первой ее нарушила джаванна Савойская. Окинув мужа внимательным взглядом, она со вздохом спросила. «Ну что, Борис, рассказывай, во что ты вляпался на этот раз?» «Вляпался, Мия моя дорогая». «Не то слово», — ответил Борис супруге вздохом на вздох. «Прошлой ночью». Как раз в этом кабинете я имел беседу с высокопоставленным посланцем русских из будущего, господином Ивановым, и скажу я тебе, выглядел этот посланец как истинный Мефистофель. — О, Пресвятая Дева! — сплеснула руками царица. — И зачем ты это сделал? Об этих русских рассказывают столько всякого разного, говорят, что они абсолютно бесстрастны и убивают с той же легкостью, что и дышит. Общаясь с такими силами, ты ставишь под угрозу свою бессмертную душу. Ведь Папа Римский в своей энциклике объявил врата дьявольским образованием. — Ваш добрый папа, — хмыкнул Борис, — слишком ненавидит евреев и коммунистов и не замечает, что сатана у него прямо под боком. Поэтому, говоря о Мефистофеле, я имею в виду только внешнее сходство очевидно и всевышний и сатана сражающиеся за господство над людскими душами имеют в подчинении подобных существ агент у сатаны главное заполучить подпись кровью жертвы на контракте и поэтому он сразу начинает обещать земные царства и золотые горы в то же время посланца господа интересует совсем другое Джованна Савойская всплеснула руками. «И что же, Борис, по-твоему, может интересовать русских, кроме власти над миром?» — воскликнула она. «Сейчас они только и думают о том, как бы завоевать всю Европу и установить в ней свою коммунистическую власть». «Тем русским, с которыми я вел переговоры», — ответил болгарский царь, принявшись нервно ходить по кабинету, — «в нашем мире не надо вовсе ничего». «Да и вообще, ты думала, с чего болгары так любят русских? Сейчас где-нибудь по горным деревням, наверное, еще живы старики, которые помнят, как кончилась турецкая ига, как пришли русские солдаты и прогнали башебузуков. И ведь себе лично на той войне Российская империя не завоевала ровным счетом ничего. Помнят люди то что когда в их дела вмешалась так любимая нами Европа, территория Болгарии разом уменьшилась втрое. Именно эта память так мешает нашему прогерманскому правительству объявить войну Советской России и послать болгарских солдат на Восточный фронт. И она же может помочь нам с честью выйти из крайне неприятной ситуации, не дожидаясь момента, когда Германия будет разгромлена русскими, ибо третьего военного поражения подряд Болгария не переживет. Нам следует признать, что наш мир рушится еще немного, и спасать хоть что-то будет поздно. — Я даже не знаю, что сказать, — растерянно произнесла Джованна Савойская. — Но почему ты, Борис, обратился именно к русским, а не к англичанам или там... — К американцам. — Американцам нынче не до нас, — ответил Борис Третий. — Их сейчас японцы лупят в хвост и в гриву. К тому же Америка — это очень далеко. Англичане ближе, но они сейчас бессильны. Господин Иванов предупредил меня, что Черчилль додумался до того, что начал натравливать на нас турок, мол, нападение на союзника Гитлера — верный путь для присоединения к клубу держав-победителей в этой войне. «Черчилль, старый плут!» — воскликнула женщина, забыв о том, что говорила только что. В прошлую Великую войну Италия тоже была членом этого клуба-победителей, но при разделе добычи получила сущие объедки. «А русские», — добавил Борис, — «тогда не получили вообще ничего, только потеряли». А ведь их армия вынесла тяжесть той войны на своих плечах. Сколько там была протяженность итальянского фронта, который с трудом удерживала вся ваша армия? 150 километров. Западный фронт во Франции – 600 километров. И Восточный фронт против России – почти 2000. А в результате русских даже отказались считать победителями. Представляю, как злорадствовал господин Сталин в сороковом году, когда германские гренадеры все-таки протопали по парижским улицам. — Но, Борис, — воскликнула царица, — у русских же была революция. Сначала они свергли своего царя, а потом у них вообще развился большевизм. — Джованна, — строго сказал ей супруг, — пожалуйста, не говори мне про русскую революцию. Ее история... Весьма мутное дело, ведь там не обошлось без британцев и французов, которым не хотелось делиться военной добычей с императором Николаем. Эти нации не стесняются обманывать и грабить даже тех, кто состоит с ними в Союзе. Так что русским есть за что обижаться на Европу, даже если не считать последнего раза, когда вся она, под знаменами Гитлера, вероломно нарушив пакт о ненападении, напало на советскую Россию. Коварство и обман — это альфа и омега европейской политики. И поэтому, окажись я на месте господина Сталина, я стал бы действовать так же, а может и жестче. Но ты на своем месте, Борис, вздохнула Джоанна Савойска, и как болгарский царь несешь ответственность за свою страну и семью. Подумай о том, что будет со всеми нами, что будет с Болгарией если ты совершишь какую-нибудь непоправимую глупость. Болгарский царь указал рукой в том направлении, в котором, по его мнению, находился северо-восток. — Там, — сказал он, — девять месяцев назад Гитлер решил устроить охоту на большого сильного зверя, но не убил, а только разбудил и разозлил. Сейчас русский медведь залезал раны и готов пойти походом на Европу и поотрывать головы своим обидчикам. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на примере Финляндии. Никто не избежит своей участи. Ни Румыния, ни Венгрия, ни Югославия с Грецией, ни Болгария. Только одних в новую семью введут под руки, как дорогих, но давно потерянных родственников, а других загонят туда пинками, как бывших врагов, подлежащих перевоспитанию. Но стать еще одной Советской Республикой это еще не самая худшая участь для Болгарии. Прямо у нас под боком находится старый, злобный враг, не забывший ни единой обиды. Я имею в виду Турцию, ныне не связанную с Союзом, ни с одной стороной общеевропейской войны и выбирающую, на чьей стороне ей выступить или, может быть, остаться нейтральной. У русских... «Есть сведения, что британская дипломатия активно склоняет турок к нападению на Болгарию, и те, в общем-то, не против. Как ты думаешь, Джованна, придут немцы спасать Болгарию, когда на нее обрушится миллионная турецкая армия?» «Не думаю, Борис», — покачав головой, сказала Джованна Савойская, «что этот самовлюбленный болван Гитлер шевельнет ради тебя хоть пальцем». Королей и аристократию этот выскочка ненавидит лишь чуть меньше, чем большевиков, и будет даже рад, если турки преподадут Болгарии кровавый урок. Ты же не объявил войну русским, когда он того пожелал. Так и он скажет, что не обязан защищать нас от наших врагов. «Вот и мне сдается, что немцы нам не помогут», — согласился Борис Третий, — «и не только потому, что не захотят». Железная дорога в Грецию, находящаяся под нашим контролем, все же имеет для них важность. Да только турки тоже не совсем дураки. И начнут они наступление как раз тогда, когда русские начнут на Восточном фронте. И немцам сразу станет не до Болгарии. А ведь ты знаешь, турок, они придут не просто воевать. Их целью будет устроить грандиозную резню, истребив весь болгарский народ до последнего человека. По-другому решать свои проблемы они не умеют. О, Пресвятая Дева! всплеснула руками джавана Савойска. Какой ужас! Неужели Черчилль знает об этих планах? И все равно Черчиллю и в самом деле все равно, хмыкнул в ответ ее супруг. Единственное, что его заботит, это вечные британские интересы. Одним ударом, Он выбивает нынешнего союзника у Германии и будущего союзника у России. А в том случае, если слишком быстро опомнившийся от первых поражений Советский Союз вступится за несчастную Болгарию, то получит вдобавок к уже идущей еще одну войну с не самой слабой в военном отношении державой, а также новый фронт на Кавказе, 500 километров особо сложного театра военных действий. При этом англичане в Персии будут к русским не дружественны, а враждебны. Хитрая комбинация войны чужими руками. Да только есть одно «но». «Какое «но», Борис?» — встревоженно спросила болгарская царица. «Говори уже, не томи». «Когда я разговаривал с господином Ивановым», медленно произнес тот, «по то мне показалось, что там у них даже хотят, чтобы турки поддались на британские уговоры и дали им повод как следует себя отлупить. Ну, ты понимаешь, Советскому Союзу вовсе не помешают Черноморские проливы, Западная Армения, а также другие недоделки прошлых русско-турецких войн. При этом турецкая армия была названа хорошей смазкой для гусениц. Мол, ни русским, не немцам она не соперник и способна при численном превосходстве воевать только с второстепенными армиями европейского континента, вроде болгарской. Вопрос только в цене, которую с нас запросят за помощь. — И какова та цена, Борис? — взволнованно спросила Джованна Савойская. — Скажи мне. Ради наших с тобой детей я хочу знать все. — Я тебя для этого и позвал, миакара успокаивающим тоном ответил болгарский царь. — Сейчас я все объясню. Первое и самое главное условие — мы должны выйти из Берлинского пакта и объявить войну Германии. Немецких военнослужащих на болгарской земле следует объявить военнопленными о гражданских подданных рейха интернированными. Второе условие. Необходимо отказаться от тех новоприобретенных территорий, где отсутствует болгарское большинство. И неважно, было ли оно там 20 или 30 лет назад. Рассматриваться будет только положение на настоящий момент. В противном случае Болгария либо получит в свой состав территории с нелояльным ей населением, либо будет вынуждена проводить этнические чистки и переселения, а благословлять такое русские власти не хотят категорически. Однако при выполнении этого условия русские поддержат сохранение в составе Болгарии территорий, где болгарское большинство имеется, то есть тех земель, которые в Югославии называют «вардерской боновиной». И во всех случаях, даже если это касается отдельного спорного села, территориальный вопрос требуется решать через плебисцит. Третье условие. Всех сторонников союза с Германией нужно отставить от своих должностей и подвергнуть следствию на предмет финансовых злоупотреблений, нарушений прав собственного народа и военных преступлений на сопредельных территориях четвертое условие болгария должна подать заявку на вступление в состав советского союза только так москва может получить влияние на наших местных коммунистов которые в революционном раже готовы не только перегнуть палку но и завязать ее узлом а диктировать нам с тобой при этом не обязательно господин иванов сказал что советская система дополнит и улучшит Терновскую конституцию, а не подменит ее собой. Терновская конституция – первая конституция Болгарии, княжество болгария В разработке конституции принимали участие болгарские эмигранты с западноевропейским юридическим образованием, принята учредительным Великим Народным Собранием велико тырново содержало значительные по тем временам ограничения княжеской власти, правительство было ответственно перед парламентом, депутаты неприкосновенны, допускало избрание князя, требовало в случае вакансии престола коллективное регенство из трех человек, предусматривало разделение властей и официальный статус болгарской православной церкви, В 1893 и 1911 годах при князе Фердинанде I в Конституцию были внесены поправки, усилившие власть монарха и ограничившие демократию. Действовало до декабря 1947 года, когда была образована Народная Республика Болгария. Вот, пожалуй, все условия, на которые я в сложившихся обстоятельствах, склонен согласиться, ведь в случае дальнейшего нашего пребывания на проигравшей стороне будет проделано все то же самое, но гораздо более жесткими методами и виновниками ненужных людских смертей в таком случае окажемся мы с тобой. Два часа спустя, там же загородный царский дворец Евксиноград, личный покой царицы, Джованна Савойска, Иоанна Болгарская, 35 лет. Уложив детей спать, супруга болгарского царя села писать письмо своему отцу, итальянскому королю Виктору Эммануилу Третьему. Это послание не будет отправлено по почте, его отвезет Специальный доверенный курьер. И все равно риск, что его прочтут ненужные глаза, очень велик. Поэтому приходится писать иносказательно, в надежде, что дорогой папа все поймет правильно и сумеет принять надлежащие меры. Перо само бежит по шелковистой бумаге, выводя красивые округлые буквы. «Здравствуй, дорогой отец! Надеюсь, что у вас все хорошо» и что вы с матушкой пребываете в добром здравии. У нас пока все благополучно, но в связи с происходящими в мире событиями я нахожусь во власти непрестанного беспокойства, думая о том, чтобы все поскорее устроилось наилучшим образом. В такое смутное время остается уповать только на волю Господа. Мир необратимо меняется, жизнь — несет нам неожиданности разного рода, и лишь молитва да душевный разговор с супругом способны несколько унять мою тревогу. И, конечно же, дети. Отец, обычно в своих письмах я обращалась к матушке, но на этот раз пишу больше для тебя. В последнее время все чаще я стала задумываться о судьбе Италии, о том что ждет ее в будущем. Как бы мне хотелось, чтобы Италия процветала и благоденствовала, чтобы ветры невзгод как можно меньше касались ее. Но, увы, мне кажется, что впереди у моей Родины серьезные испытания и большие потрясения. Но, отец, всегда есть выбор. Таковы уж реалии сегодняшнего дня, что теперь в наш мир ворвалась сила гораздо более великая чем даже можно себе представить. встречаю вас, эта сила задает только один вопрос – по-хорошему или по-плохому, и в зависимости от ответа, или идет к вам мягкой поступью, отделяя разными милостями, или же бьет прямо в голову железным кулаком, ты догадываешься, о чем я пишу. Для этой силы нет никакого противодействия. Нет смысла спорить с ней или пытаться ее перехитрить. С ней лучше просто соглашаться, ибо уже понятно, что тот, кто вступит с ней в противоречие или же недооценит ее мощь, наверняка проиграет. Отец, мне страшно. Мне страшно от того, что эта сила оказалась на стороне русских коммунистов, безбожников и разрушителей основ. Но я не могу не признать их правоту в том, что все люди достойны счастливой жизни в достатке, а не только избранные из высших классов. Голодный, оборванный человек, которому нечем накормить своих детей, становится злым, и это зло падает на головы нас и наших детей. Именно этого я и боюсь. Но вместе с тем это чувство страха мной контролируется, Тем более, что с неизбежным злом нам уже пришлось столкнуться и смириться, и это зло, несомненно, оказалось наименьшим из двух. Гораздо хуже беспокойство, а оно проистекает из того, что я переживаю о милой Италии, у которой все это впереди. Хочу просить тебя, папа, будь благоразумен, и когда к тебе придет человек, похожий на Мефистофеля, Будь с ним вежлив и покладист, ибо, несмотря на это сходство, он служит другому, прямо противоположному господину. Твоя любящая дочь Джованна Савойская. Писано поздно вечером 13 марта 1942 года в загородном дворце Евксиноград.